Когда все расселись, я обнаружил, что эта многофигурная композиция воздействует на меня почище, чем дым благовоний в Куманском притоне. Слишком много могущественных колдунов на квадратный метр моей бедной крыши. Но стакан вина из рук леди Сатофы я всё равно взял. гулять так гулять. Тем более, что концепция продолжительного бесконечного блаженства больше не вызывала у меня возражений. Вот что значит «по-настоящему устал». Особенно напряжённо думать о недавних событиях и их грядущих последствиях, которых не изменить и не отменить. «Вы были абсолютно правы на мой счёт», — сказал Гайшери джуфин «Я действительно сержусь, когда у меня отнимают добычу. Совершенно искренне. До сих пор. Да я всегда прав», — ухмыльнулся Гайшери. «Вне зависимости от того, хватает ли всем остальным ума со мной согласиться. Вам обычно хватает». «Вы великий мудрец». У него была такая самодовольная рожа, что хоть на шею ему бросайся. А потом сразу бац и в глаз, совершенно невыносимый тип. И с этим надо было срочно что-то делать, просто чтобы не взорваться от противоречивых чувств. Но не бросаться на шею Гайшери и не затевать с ним драку я всё же не стал. Для этого пришлось бы растолкать кошек, собак и леди Сатофу. Как говорил Джуффин, у всякого насилия своя цена, и в некоторых случаях лучше заранее отказаться от покупки. Впрочем, кое-что я мог сделать, не вставая с места. Гейшери сам подсказал мне правила. В любой непонятной ситуации благословляй. К тому же проводить первые испытание нового незнакомого заклинания на его создателя, на мой взгляд, только справедливо. Не понравится — сам виноват. Вообразить себя всем миром сразу оказалось на удивление просто. Некоторая сложность заключалась в том, чтобы вовремя остановиться и не стать в своих фантазиях целой Вселенной. Все-таки я не уверен, что у Вселенной есть сердце, а по правилам следовало представлять, что отдаешь именно его. Когда мне ценой невероятного волевого усилия удалось мысленно уменьшиться до размеров отдельно взятого мира, я быстренько вообразил, что швыряю свое сердце в гайшере от души, читая со всей дури, как недавно кинул в него кувшин. Не знаю, что он при этом почувствовал, памятуя о том, что мои смертные шары этому типу дофени, я заранее не особо рассчитывал на какой-то эффект. Зато сам ощутил такой восхитительный жар в груди, словно не отдал, а получил новое сердце. Гораздо лучше прежнего. По крайней мере, определённо больше, раз в 25. Всё это вместе произвело на меня столь сокрушительное впечатление, что я утратил остатки разума и сказал Гайшере просто, чтобы его подбодрить. Помните, как вы горевали, что приходится жить в мире, где какой-то гад думал не в ту сторону и испортил ваше благословение? Так вот, у вас больше нет такой проблемы. Я его отменил. Вернее, не я, а тёмная сторона. Ну, какая разница? Раз — и не стало, как будто никогда не было. Вот что важно для нас. Гейшери посмотрел на меня так, словно я только что откусил ему ногу, или как минимум зверски её пожевал. То есть то самое выражение абсолютного шока, за которым в некоторых случаях следует ответный удар. Ответный удар не заставил себя долго ждать. Гайшери расхохотался, да так, что сложился пополам. Армстронг и Элла от тряски сползли с его колен, но тут же полезли обратно. Это было не проще, чем забраться в качающуюся на волнах высокобортную лодку, но они не сдавались. Упорство достойно подражания. Все бы так. «Отменил он! Отменил, понимаете?» Сквозь смех повторял Гайшери. «А свою задницу ты случайно не отменил? Чучело, ты, сэр Макс, расхвастался. Я тебе сейчас покажу, как надо отменять». «Надо же, вдруг перешёл на ты. Это единственное, что я успел подумать. Потому что потом стало не до того. Окружающий мир вдруг вспыхнул и засиял столь ослепительно, словно стал звездой, лиловой и одновременно зелёной, как первая весенняя трава». Мы сидели в самом центре этой звезды, неподвижные, анимевшие, и я явственно видел, что глаза у леди Сатофф и Ханимер такие же круглые от изумления, как у Нуминориха. А сэр Шурф и Базилио вцепились в меня с двух сторон, как Армстронг и Элла в Гайшере. Мне крупно повезло, что у них нет когтей. Собаки, как по команде, закрыли головы лапами. Отличная уловка. Давай притворимся, что нас здесь нет. Только на лице Джуффина было нормальное человеческое любопытство. А леди Таяра наконец оторвалась от своих записей и теперь смотрела на нас с неподражаемым выражением. Кто все эти люди? И откуда они взялись? А Гайшэри продолжал хохотать. но это как раз неудивительно. Что ему сделать? Он настоящий псих. И я не лучше. По крайней мере, мне тоже было смешно, особенно после того, как мохнатый дом, на крыше которого мы сидели, начал раскачиваться словно гигантские качели, Все сильнее и сильнее. И я подумал, вот сейчас мы сделаем солнышко, то есть полный переворот, и полетим вверх тормашками. Ух, будет хорошо. Мы действительно полетели. Не только вверх, а во все стороны сразу тормашками. Но при этом остались на месте. Даже вино никто не пролил. И я в тот момент, ясно, без тени сомнения, знал две взаимоисключающие вещи. Ничего подобного с нами никогда не было. Это было, есть и будет всегда. Из этого блаженного состояния меня вывела чья-то рука, ухватившая за ворот и встряхнувшая так, что чуть не оторвалась голова. Я так и не понял, чья это была рука, но голос, прозвучавший не то в моей голове, не то всё-таки где-то снаружи, совершенно точно принадлежал леди Сатофи. «Эй, соберись!» Громко, почти сердито говорила она. «Даже не вздумай всё забывать». «С какого это перепугу он всё забудет? Сэр Макс человек цепкий, своего не отдаст». сказал Гайшери. Вот он совершенно точно говорил вслух. Этот невыносимый двойной голос ни с чем не перепутаешь. И его звучание окончательно привело меня в себя. Я огляделся. Никаких особых перемен не обнаружил, только все присутствующие поближе придвинулись к Гайшери, который открывал очередную бутылку вина. «Что это было вообще?» спросил я со всей возможной суровостью. В смысле, изо всех сил стараясь, чтобы голос не очень дрожал. «Как минимум...» «Лучшие в моей жизни качели», — откликнулся Шурф. Он выглядел таким довольным, словно нашёл ещё 50 фрагментов книги легендарного принца Аллоя и в придачу самого принца, засушенного между страниц. Остальные выжидающе молчали. Наконец, Нуминорих сказал. «Как по мне, это был полный конец обеда». «Точно», — согласился Гайшери. «Вы мастер ёмкой формулировки. Далеко пойдёте, молодой человек». И надменно, поглядев на меня, добавил. «Вот как надо отменять, если уж берётесь. Учитесь, пока я жив». «Отменять что?» переспросил Джуфин. Да так строго, словно Гайшери был новым начальником канцелярии скорой расправы, выбравшим для беседы с шефом тайного сыска не совсем правильный тон. «Что именно вы отменили, мастер Гайшери? Я должен это знать». «Не что, а кого. Я отменил человека, испортившего моё благословение. Его не было». Хотел бы сказать никогда, но это неправда. Ему всё-таки 900 с лишним лет, а так далеко залезать с кардинальными переменами, ищи дурака. Чего доброго, вместе с ним вообще всё к болотным лешим отменишь. Но я умный и осторожный, поэтому он отменился только два дня назад. Исчез в тот момент, когда я здесь у вас появился. Это очень приятно. Мне самого начала не нравилась идея одновременно с ним сосуществовать. Всё настроение от путешествия портил». «Ясно», — деловито кивнул Джуфин. «Когда мне рассказывали, что вы однажды такое устроили, был уверен, что уж тут-то точно врут. Просто воображения не хватало поверить. Но с тех пор оно, хвала магистром порядком, отросло. Я правильно понимаю, что события, которые случились после вашего появления, в этой реальности никогда не было?» «А все присутствующие ничего не забыли, потому что находились рядом с вами в самом эпицентре перемен. И теперь для нас верны обе версии сразу, включая ту, которую нам ещё только предстоит узнать». «Как же приятно иметь дело с человеком, который понимает тебя с полуслова», — улыбнулся Гайшери. «За что вас люблю, всегда ловите на лету и сразу отправляйте в пасть. Но большинство событий, оставшихся в вашей памяти, всё же имели место». Вы же не знали, что этот человек исчез. Поэтому делали всё, что действительно делали. Вели поиски, разговаривали с подозреваемыми, искали древнюю рукопись, ловили хулиганов, писали в газету. Или чем вы там ещё занимаетесь в этом своём смешном тайном обществе. Э, в смысле, сыскном агентстве. Неважно. Факт, что отменились только последние поступки этого человека. Всё, что произошло при его участии за последние два дня. — То есть рукопись я всё-таки нашёл? — взволнованно спросил Шурф. — Кому что, а голому баня. Так в подобных случаях говорят. — Нашли, наверное, — равнодушно ответил Гайшери. — Ну или потом найдёте, благо помните, где искать. Я не знаю детали, извините, но они всегда были мне не интересны Мне подавай самую суть. — То есть леди Атисса на тёмной стороне не исчезла? — спросил я. — И Корва там навсегда не остался? И леди Шумана жива? «Вероятно», — Гайшери пожал плечами. «Вам лучше знать, что именно он натворил, вернее, чего не смог натворить по причине отсутствия». «Это было невероятно красиво», — вдруг сказала леди Сатофа. «И, кажется, я поняла, как это делается, хотя не уверена, что повторю с первой попытки». «С первой попытки я и сам не повторю», — усмехнулся Гайшери. «Для этого нужно особое вдохновение». И, подмигнув мне, добавил. и очень сильное желание пустить пыль в глаза вам хотя бы понравилось я только ради вас старался ну и чуть-чуть ради себя понравилось не то слово честно признался я действительно лучшие в мире качели и ослепительная звезда хотя по сути я так ни хрена и не понял но это как раз неважно. мне ещё раз 500 объяснят и я смогу сделать вид будто начинаю догадываться а потом на что-нибудь отвлекусь я тоже не поняла сказала Базилио. «Когда тебе будут 500 раз объяснять, позови меня, пожалуйста. Я тоже послушаю, ладно?» «На самом деле, это только на практике осуществить сложно, а в теории очень легко», — утешила ее леди Тайера. «Сейчас выведу формулу преобразования реальности методом отложенного вычитания одного или нескольких компонентов, это и ты все сразу поймешь». Она взяла один из листов бумаги, ворох которых окружал ее плотным кольцом, и принялась что-то писать. Базилио уткнулась носом в ее записи. а я инстинктивно отодвинулся, чтобы нечаянно не увидеть даже короткий обрывок обещанной формулы. Вот что гарантированно свело бы меня с ума. Вынужден признаться, что в финале этого дурацкого, бесконечно длинного и каким-то непостижимым для меня образом, отчасти отменённого дня, я совершил обычную роковую ошибку. отправился в спальню, разделся и лёг в кровать. Думал, что накопившаяся усталость объединит усилия с тремя стаканами вина, и уж вместе-то они меня одолеют, в смысле усыпят. Полный провал. Оказавшись под одеялом, я тут же принялся ворочаться сбоку бок тщетно пытаясь разогнать по тёмным углам бессознательного воспоминания о недавних событиях. Бессознательное отчаянно сопротивлялось, и его можно понять. Кто же в здравом уме такой ужас к себе в тёмный угол пустит? Проворочавшись примерно час, я поднялся, накинул домашние лоохи, прихватил одеяло и отправился на крышу в надежде, что предрассветный осенний холод, твёрдая черепица и вынужденно неудобная поза мигом меня усыпят. Метод надёжный, проверенный. Сразу мог бы им воспользоваться. Просто вставать было лень. На крыше сидели двое. Я сперва не разобрал, кто именно, только удивился. Вроде бы все давно разошлись. Неужели передумали и вернулись? Тоже что ли мучаются бессонницей, как я? Потом парочка одновременно обернулась, и оказалось, что один из них Гэй Шерри, но в этом как раз ничего удивительного, он же полдня продрых. А вот что рядом с ним сидела миломоре, это вышел знатный сюрприз. В первый момент, я подумал, она вернулась по-настоящему, наяву. целиком, но потом по привычке посмотрел на нее боковым зрением и увидел, что контур ее силуэта не просто мерцает, как у обычных сновидцев, а натурально сияет, как будто она проглотила фонарь. «Ты решила увидеть во сне Ехо и нашу крышу?» — спросил я. «И правильно. Чем-то хуже разных посторонних сновидцев из не пойми каких далеких реальностей. Можешь ведь когда хочешь. Давно было пора». «Вообще-то мне строго-настрого запретили использовать этот метод», — сказала миламоре он слишком простой и грубый, и среди настоящих мастеров что-то бурских, что у андукских считается низким стилем. Так может почти любой дурак. Зато легко, приятно и увлекательно, а значит, большой соблазн для начинающих. Мои буревухи считают, что если я хочу научиться чему-то стоящему, не следует идти по самому простому пути. Они, конечно же, правы, это я и сама понимаю, но я никогда не была образцовой студенткой». На то и учительские запреты, чтобы их нарушать. Тем более, что присниться тебе по правилам у меня по-прежнему не получается. Ты что, вообще никогда не спишь? И изредка, короткими урывками, подскакивая от каждого шороха, чокнусь скоро от жизни такой. Пожаловался я, усаживаясь рядом с ними. Спросил, я не помешал? И тут же добавил, хотя если помешал, всё равно хрен уйду. Вот это правильный подход, одобрил Гайшери. Я с самого начала говорил, что вежливость вам не к лицу. «Я вообще-то к тебе пришла», — сказала миламоре «В смысле, собиралась увидеть во сне именно тебя. Но почему-то очутилась не рядом с тобой, а на твоей крыше». «Здесь у тебя такое? В смысле, такой прекрасный удивительный гость?» «Да, я вполне ничего», — подтвердил Гайшеря. «Уж если кому приснюсь, обо всём на свете можно забыть». «И ведь не поспоришь». «У меня сердце не на месте из-за того дурацкого кошмара, который на тебя наслало», — призналась миламоре «Такое свинство даже не с каждым врагом можно себе позволить. Теперь сама не понимаю, что на меня нашло». «Забудь», — отмахнулся я. «Это Атиса тебя заколдовала, но вряд ли со зла. Просто связалась с плохим парнем, научилась у него разным глупостям, и тут ты подвернулась под руку». «Но я же ей просто приснилась». «Это дело не помеха». — авторитетно сказала Гайшери. — Наоборот, нет ничего проще, чем заколдовать собственный сон. — Очень на неё похоже, — вздохнула миламоре Заколдовать вместо того, чтобы обрадоваться встрече или хотя бы спросить, как у меня дела. — Плюньте, юная леди, — посоветовал ей Гайшери. — Просто махните рукой. — Подумаешь, ну, заколдовала вас какая-то эксцентричная ведьма по забавному стечению обстоятельств, ваша родная мать. «Кстати, если бы моя в своё время такое устроила, я бы за неё только порадовался, что так интересно живёт, вместо того, чтобы по мне скучать». «Вот с этой точки зрения я на поведение окружающих никогда не смотрела». Невольно улыбнулась Меломоря. «Она вам нравится?» «Ещё как!» «Тогда я вам её дарю», — великодушно объявил Гайшери. «Забирайте, пользуйтесь на здоровье». «О каждом, кто остался дома, что бы с ним ни случилось, что бы он ни натворил, думайте. Хорошо, что им без меня не слишком скучно. Вам подобает великодушие. У вас сильная позиция и очень счастливая судьба. Вы изучаете магию, нашли своё призвание и подходящих учителей. Это великое дело. Не всем так везёт. Сейчас вам, наверное, скучновато. Слушал вас и думал». «Я бы, пожалуй, не выдержал всё время спать, да ещё и по таким строгим правилам. Туда не ходи, сюда не смотри, а каникулы будут, когда приснятся. Всё-таки и наяву много интересного происходит». «Вот-вот», — с чувством подтвердил у «знаете, как иногда обидно». «Могу представить», — кивнул он. «Но кто же вам виноват, что ваш дар требует таких серьёзных вложений? Придётся потерпеть, зато потом, когда вы учитесь». Вашим услугам будет вообще вся вселенная, все миры и все времена. И не забывайте о моем приглашении. Я бы хотел посмотреть, что из вас получится уже через дюжину лет, и что, например, через тысячу. Заранее трепещу». «Ого», — присвистнул я, — «так получается, можно заявиться к вам сновидение без всяких мостов времени на 800 тысяч лет назад?» «Теоретически, в сновидении, когда за него берётся настоящий мастер, можно провернуть вообще всё», — подтвердил Гайшери, «в том числе преодолеть время без этих наших нелепых шатких мостов, где каждого поджидает ужас небытия. Но не спешите радоваться, сэр Макс. У вас вряд ли получится. Лично у меня до сих пор ни разу не выходило. Мы с вами отличные маги, но сновидца боюсь так себе». «Средняя, зато юной леди настоящий великий дар». Я посмотрел, как засияли глазами ла и понял, что вот теперь я точно вечный должник Гайшери. Кто-то должен был сказать ей про настоящий великий дар, но не близкий вроде меня, кто же нас близких слушает, а посторонний, в идеале прекрасный удивительный гость, тёмный магистр из далёкого прошлого. Кто попала точно не подойдёт». «Если я прямо сейчас не проснусь, меня заклюют», — вдруг рассмеялась она. «Причём в прямом смысле. Не смотри с таким ужасом, Макс. Буревухи совсем не злые. Просто иначе меня не добудешься». «Спасибо за приглашение, Сэрга и Шерри. Как только соображу, как развернуть сновидение во времени, обязательно сразу же вам приснюсь. Может быть, очень скоро. Зачем ждать дюжину лет?»